Часть первая. Вступление. Глава первая. Основные техники. Я выражаю намерение измениться. Это книга об изменении. Я знаю, вы хотите, чтобы всё и все вокруг изменились. Ваша мама, папа, начальник, друг, сестра, любимый человек, арендодатель, сосед — Министр или правительственный чиновник должны измениться, чтобы ваша жизнь стала идеальной. Но так это не работает. Если вы хотите изменить свою жизнь, именно вы сами и должны измениться. Когда меняетесь вы, все остальные в вашем мире также меняются вслед за вами. Вы намерены измениться? Если намерены, то вы способны создать ту жизнь, которая, как вы утверждаете, вам нужна. Все, что нужно, это изменить некоторые мысли и отпустить некоторые убеждения. Звучит просто? Так и есть. Однако это не всегда просто. Мы будем изучать некоторые вещи, по поводу которых у вас могут быть сложившиеся убеждения в разных областях вашей жизни. Если ваши убеждения позитивны, я призываю вас их сохранять и расширять. Если же вы обнаружите негативные убеждения, я помогу вам от них избавиться. Моя жизнь — хороший пример того, что может произойти, когда вы меняете свой образ мышления. Из ребенка, подвергавшегося побоям и оскорблениям, выросшего в нищете, я превратилась в известную женщину, способную помогать другим людям. Я больше не живу в боли и страдании. Я создала для себя удивительную жизнь. Вы тоже можете это сделать. Я прошу вас не относиться к себе строго, когда вы приступите к выполнению упражнений, предложенных в этой книге. Даже если у вас получится выполнять всего по одному упражнению в месяц, это всё равно поможет. Делайте то, что можете. Эти упражнения подарят вам новые знания о вас самих. вы будете способны делать новые выборы. Каждый выбор, который вы совершаете, это словно выращивание семени в саду вашего нового мышления. Может потребоваться время на то, чтобы семя взошло и выросло. Помните, что когда вы выращиваете семя, у вас не сразу получается яблоня. И точно так же, возможно, не всегда вы будете получать немедленные результаты от выполнения упражнений. Советую вам использовать эту книгу «Спутник» в несколько этапов. Попробуйте прорабатывать один сегмент своей жизни за один раз. При выполнении каждого упражнения внимательно прислушивайтесь к своим чувствам. Сначала прослушайте всю книгу. Позвольте своим мыслям и воспоминаниям подняться на поверхность. Затем вернитесь в начало и пройдите все упражнения, даже если у вас нет проблем в данной области. То, что обнаружится, может вас удивить. Если речь идет об области, в которой у вас трудности, проделайте упражнение несколько раз. Придумайте для себя собственные упражнения. Иногда неплохо держать под рукой пачку салфеток. Разрешите себе исследовать свое прошлое и плачьте, если это необходимо. Слезы — это река жизни, и они очень хорошо очищают. Мне бы хотелось сделать краткий обзор основных убеждений, которые поддерживают мою философию. Возможно, вы помните их по книге «Исцели свою жизнь». Во что я верю? Жизнь очень проста. Мы получаем то, что отдаем. Я верю, что все люди, включая и меня, ответственны за все, что происходит в их жизни, как хорошее, так и плохое. Каждая наша мысль создаёт наше будущее. Каждый из нас создаёт собственный опыт своими мыслями, словами, которые он произносит, и убеждениями, которых придерживается. Убеждения — это идеи и мысли, которые мы принимаем как истину. То, что мы думаем о себе и о мире, становится для нас реальностью. Убеждения, которые мы для себя выбираем, способны расширить и обогатить наш мир. Каждый день может оказаться интересным, радостным, многообещающим или печальным, ограниченным и болезненным. Двое людей, живущих в одном и том же мире, в одних и тех же обстоятельствах, могут проживать жизнь совершенно по-разному. Что же способно перенести нас из одного мира в другой? Я уверена, что это могут сделать наши убеждения. Если мы захотим изменить структуру своих личных убеждений, у нас получится испытать истинные изменения в своей жизни. Каковы бы ни были ваши убеждения по поводу себя или мира, помните, это всего лишь мысли, а мысли можно менять. Вполне вероятно, вы не согласитесь с некоторыми идеями, которые я собираюсь излагать, а какие-то из них покажутся вам незнакомыми и пугающими. пусть это вас не беспокоит, только те идеи, которые вам подойдут, станут частью вас. Возможно, вы решите, что некоторые техники слишком просты или глупы и, наверное, не подействуют на вас. Я лишь прошу вас попробовать. Наше подсознание принимает все, во что мы выбираем верить. Сила вселенной никогда не судит и не критикует нас. Она лишь принимает нас по той цене, которую мы сами устанавливаем. Если вы исповедуете ограниченное убеждение, оно станет истиной для вас. Если вы верите, что вы слишком низки, слишком толсты, слишком худы, слишком высоки, слишком умны или недостаточно умны, слишком богаты, слишком бедны или неспособны к плодотворным отношениям, эти убеждения станут для вас истиной. Помните, что мы имеем дело с мыслями, а мысли можно изменить. Нам предоставлен неограниченный выбор относительно того, что думать, а точка силы всегда находится в настоящем моменте. О чём вы думаете прямо сейчас? Это позитивные или негативные мысли? Хотели бы вы, чтобы именно эти мысли создали ваше будущее? Когда мы были детьми, Мы изучали жизнь и самих себя, основываясь на реакциях, окружавших нас взрослых. Следовательно, большая часть наших идей о том, кто мы есть, — это просто чьи-то чужие мнения. И нам навязано множество правил касательно того, как мы должны жить. Если вы жили с людьми, которые были несчастливы, напуганы, ощущали вину или злость, то вы переняли у них много негативных представлений о себе, и об окружающем мире. Когда мы вырастаем, мы склонны воссоздавать в своем доме эмоциональную атмосферу дома, где жили в детстве. Мы также имеем тенденцию повторять в своих личных отношениях модели своих родителей. Если, когда мы были детьми, нас критиковали или обижали, во взрослой жизни мы будем искать таких людей, которые станут дублировать это поведение. Если в детстве нас ценили, любили и поддерживали, мы воссоздаем эти модели. Я не призываю вас обвинять своих родителей. Все мы являемся жертвами жертв. Они не могли научить нас чему-то, чего не знали сами. Если ваша мать или отец не умели любить себя, у них не было никакой возможности научить вас, как любить себя. Они делали все, что могли, с информацией, которой они обладали. Задумайтесь на минуту о том, как были воспитаны они. Если хотите получше понять своих родителей, предлагаю вам спросить у них об их детстве. Причем не только слушайте, что они вам рассказывают, но и обратите внимание на то, что с ними происходит, пока они говорят. Что можно понять из языка их тел? Смотрят ли они вам в глаза? Загляните им в глаза и попробуйте найти там их внутреннего ребёнка. Возможно, вы увидите его всего на долю секунды, но это будет для вас очень ценная информация. Я верю, что мы сами выбираем себе родителей. Я убеждена, что мы сами решили инкарнировать на Земле в это конкретное время и в этом конкретном месте. Мы пришли сюда, чтобы пройти определённые уроки, которые помогут нам продвинуться на нашем духовном эволюционном пути. Я верю, что мы выбираем себе пол, расу и страну, а затем ищем определенный набор родителей, которые помогут нашему духовному развитию в этой жизни. Мы имеем дело с мыслями, а мысли способны изменяться. Независимо от того, в чем состоит проблема, ваш опыт — это результат ваших мыслей. Даже ненависть к себе — всего лишь мысль, которую вы имеете относительно себя. Мысль порождает чувство, и вы покупаетесь на это чувство. Однако, если у вас не будет этой мысли, не будет и чувства. Мысли можно изменить. Измените мысль, и чувство уйдет. Прошлое не имеет над вами власти. Неважно, насколько долго мы находились под влиянием негативной модели. Мы можем освободиться прямо сейчас. Верите вы в это или нет, мы действительно сами выбираем свои мысли. Мы можем по привычке думать одно и то же, и в результате у нас не возникает ощущения, что мы сами выбираем свои мысли. Но изначально именно мы совершили этот выбор. От определенных мыслей можно отказаться. Как часто вы отказывались думать о себе что-то позитивное? вы также можете отказаться и от негативных мыслей о себе. Самое распространённое убеждение, с которым я сталкиваюсь постоянно, «Я недостаточно хороша». Все люди, которых я знаю или с которыми работала, в той или иной степени страдают от ненависти к себе или от чувства вины. «Я недостаточно хорош» или «Я делаю недостаточно» или «Я этого не заслуживаю». Это самые характерные общие жалобы. Но для кого вы недостаточно хороши? И по каким критериям? Я считаю, что обида, осуждение, чувство вины и страх вызывают большую часть проблем в нас самих и в наших жизнях. Эти чувства возникают из обвинения окружающих и нежелания взять на себя ответственность за собственные переживания. Если каждый из нас будет ответственен за происходящее в своей жизни, некого будет винить. То, что происходит вовне, это всего лишь отражение нашего собственного внутреннего мышления. Я не оправдываю людей, которые ведут себя неподобающе, но именно наша система убеждений привлекает к нам такое поведение. У нас существуют определенные мысли, которые привлекают агрессивно настроенных людей. Если вы считаете, что с вами постоянно плохо обращаются, всё дело в системе ваших убеждений. Как только вы измените мысли, привлекающие подобное поведение, всё сразу прекратится. Мы можем изменить своё отношение к прошлому. Прошлое ушло, и его нельзя изменить. Тем не менее, мы можем изменить свои мысли по поводу прошлого. Как глупо с нашей стороны... наказывать себя в настоящий момент из-за того, что кто-то обидел нас давным-давно. Если мы выбираем верить, что являемся беспомощными жертвами и что всё это безнадёжно, вселенная поддержит нас в этом убеждении. Наши худшие мнения о себе подтвердятся. Если же мы выбираем верить, что мы ответственны за собственный опыт, и хороший, и так называемый плохой, У нас появляется возможность перерасти влияние прошлого. Мы можем измениться. Мы можем освободиться. Путь к свободе лежит через прощение. Возможно, мы не умеем прощать. Вполне вероятно, мы даже не хотим прощать. Но если мы выражаем намерение простить, мы можем начать процесс исцеления. Обязательное условие нашего собственного исцеления — отпустить прошлое и простить всех. Я не утверждаю, что если кто-то вел себя неправильно, то все в порядке. Однако следует осознавать, что прошлого больше нет. Мы лишь сохраняем в своем сознании воспоминания об обиде. Именно это нам и нужно отпустить. Боль, которую мы продолжаем причинять себе, потому что не хотим прощать. Прощение означает отпускание, освобождение. Мы так хорошо понимаем собственную боль, Но большинству из нас очень трудно понять боль человека, который плохо с нами обошёлся. Этот человек, которого нам необходимо простить, также испытывал боль. Он лишь отразил как зеркало то, что мы сами считали о себе. Он сделал всё, что мог, учитывая знания, понимание и осознанность, которыми он обладал на тот момент». Когда люди приходят ко мне со своей проблемой, неважно с какой, плохое здоровье, нехватка денег, неплодотворные отношения или отсутствие творческой реализации, я всегда работаю над одной и той же вещью. И это — любовь к себе. Я считаю, что когда мы по-настоящему любим, принимаем и одобряем себя такими, какие мы есть, всё в нашей жизни получается само собой. Радостное одобрение и принятие себя в «здесь и сейчас» — вот ключ к позитивным изменениям во всех сферах нашей жизни. С моей точки зрения, любить себя означает никогда и ни за что себя не осуждать. Осуждение запирает нас именно в той модели, которую мы пытаемся изменить. Попробуйте отнестись к себе с одобрением и посмотрите, что получится. Вы многие годы себя критиковали. Это сработало? Терминология книги-спутника. Аффирмации. В этой книге мы постоянно будем использовать аффирмации. Аффирмации — это утверждения, которые мы делаем, позитивные или негативные. На самом деле, каждое произнесенное нами слово и каждая наша мысль — это аффирмация. Когда мы говорим о занятиях аффирмациями, мы имеем в виду осознанное повторение позитивных утверждений с целью улучшить качество нашей жизни. Мы слишком часто мыслим негативными аффирмациями, которые только усиливают то, что нам не нравится. Например, утверждение «я ненавижу эту старую машину» никуда нас не приведет. Если же мы объявим «я благословляю свою старую машину», И отпускаю ее с любовью. Теперь я принимаю и заслуживаю новую красивую машину. Мы начнем открывать в своем сознании каналы для создания именно такого результата. Составьте позитивные утверждения о том, какой бы вы хотели видеть свою жизнь. Одно важное условие: ваше утверждение должно всегда звучать в настоящем времени. Например, я являюсь или «Я имею». Ваше подсознание настолько услужливо, что если вы сформулируете свое заявление в будущем времени, например, «Я хочу» или «У меня будет», именно там ваше желание навсегда и останется. Оно будет недостижимо. Доктор Бёрни Сиджел, автор бестселлера «Любовь, медицина и чудеса», говорит, что аффирмации — Это не отрицание настоящего, а надежда на будущее. По мере того, как вы позволяете им пропитывать ваше сознание, вы начинаете всё больше и больше в них верить, пока, наконец, они не становятся вашей реальностью. Работа с зеркалом. Работа с зеркалом — ещё один важный инструмент. Зеркала отражают чувства, которые мы испытываем сами к себе. Они ясно показывают нам те области, которые необходимо изменить, если мы хотим радостной, насыщенной жизни. Я прошу людей каждый раз, когда они проходят мимо зеркала, смотреть самим себе в глаза и произносить что-нибудь позитивное о себе. Лучший способ работы с аффирмациями — смотреть на себя в зеркало и произносить их громко вслух. Так вы немедленно почувствуете любое сопротивление и сможете быстрее его преодолеть. Слушая эту книгу, держите под рукой маленькое зеркальце. Для выполнения некоторых особенно глубоких упражнений используйте большое зеркало. Визуализация. Визуализация — это процесс использования воображения для достижения желаемого результата. Проще говоря, вы представляете себе то, чего хотите раньше, чем это происходит на самом деле. Некоторые люди утверждают, что не умеют визуализировать. Тогда я прошу их описать их ванную комнату. Когда они проделывают это, я говорю, вот это и есть визуализация. Например, если вы мечтаете переехать на новое место, представьте себе дом или квартиру, где вам хотелось бы жить, причем как можно подробнее. Затем посмотрите на эту картинку так, словно она уже реализовалась. Скажите себе, что заслуживаете этого. Увидьте себя в своем новом доме. Походите по нему, занимаясь своими ежедневными делами. Как можно ярче нарисуйте в своем воображении нужный вам сценарий. Помните, что неправильного способа визуализации не существует. Почаще повторяйте свою визуализацию, обращая ее результаты к сознанию Вселенной с просьбой о своем высшем благе. В сочетании с позитивными аффирмациями визуализация — мощнейший инструмент. Заслуженность. Иногда мы отказываемся прилагать усилия к созданию для себя лучшей жизни, поскольку считаем, что не заслуживаем этого. Вера в то, что мы недостойны чего-то, обычно уходит корнями в раннее детство. Возможно, это убеждение сложилось, когда нас, еще младенцами, приучали к горшку. Вероятно, нам говорили, что мы не можем получить то, что нам хочется, если не съедим все на тарелке, не приберемся в комнате, не сложим свои игрушки. А может быть, мы подвергались оскорблениям. Мы могли принять концепцию или мнение другого человека, который не имеет ничего общего с нашей собственной реальностью. Заслуженность оказывает огромное влияние на качество нашей жизни. Именно наше нежелание принять создаёт препятствия. Позвольте себе принять хорошее, независимо от того, считаете ли вы, что заслуживаете это или нет. Упражнение «Заслуженность». Для выполнения упражнений рекомендуем приготовить бумагу и ручку. Ответьте на следующие вопросы как можно подробнее и запишите свои ответы. Это поможет вам понять силу чувства заслуженности. Что бы вы хотели иметь, чего сейчас у вас нет? Сформулируйте свои желания четко и детально. Какие законы, правила существовали в вашем доме по поводу заслуженности? Говорили ли вам «ты не заслуживаешь» или «ты заслуживаешь ремня?» Чувствовали себя заслуженными ваши родители? Приходилось ли вам всегда что-то делать, чтобы что-то заслужить? Помогало ли вам это? Говорили ли вам, что вы недостаточно хороши или что грешники не заслуживают? Отнимали ли у вас вещи, когда вы делали что-то не так? Чувствуете ли вы, что вы заслуживаете? Какая мысль приходит вам в голову? «Позже, когда я заслужу» или «это надо еще заработать». Достаточно ли вы хороши? Будете ли вы когда-нибудь достаточно хороши? Заслуживаете ли вы жить? Почему? Почему нет? Вам когда-нибудь говорили «ты заслуживаешь смерти»? Если да, то было ли это частью вашего религиозного воспитания? Зачем вы живете? В чем цель вашей жизни? Какой смысл вы в нее вкладываете? Вас переполняет радость, когда вы просыпаетесь? Кого вам необходимо простить, чтобы заслужить? Горечь обиды окружает наше сердце стеной, и из-за этого нам становится трудно принимать. Чего вы заслуживаете? Считаете ли вы, я заслуживаю любви, радости и всего хорошего? Или вы подавлены и чувствуете, что ничего не заслуживаете? Почему? Откуда у вас это убеждение? Намерены ли вы отпустить его? Что вы хотели бы поставить на его место? Помните, что это мысли. А мысли можно изменить. Вы сами можете увидеть, как на вашу личную силу влияет ваше восприятие собственной заслуженности. Попробуйте выполнить следующую терапию. В двух словах, терапия — это позитивные утверждения составленные для любой конкретной ситуации, чтобы создать новую модель мышления и растворить старую. Заслуженность. Терапия. «Я едина с жизнью, и все в этой жизни любит и поддерживает меня. Я заслуживаю этого. Я заслуживаю всего хорошего. Не чуть-чуть, не совсем немного, а всего хорошего». Сейчас я оставляю в прошлом все свои негативные ограничивающие мысли. Я высвобождаю и отпускаю ограничения своих родителей. Я могу любить их, и я могу пойти дальше их. Я не являюсь ни их негативными мнениями, ни их ограниченными убеждениями. Я не связана никакими страхами или предрассудками того общества, в котором живу в настоящий момент». я больше не идентифицирую себя с какими-либо ограничениями. В своём сознании я совершенно свободна. Теперь я перемещаюсь в новое пространство осознанности, в котором намерена видеть себя по-другому. Я намерена создать новые мысли о себе и о своей жизни. Моё новое мышление становится моим новым опытом. Теперь я знаю и утверждаю, что я един с силой процветания Вселенной. Поэтому теперь я преуспеваю в разных сферах жизни. Передо мной лежит бесконечное количество возможностей. Я заслуживаю хорошей жизни. Я заслуживаю изобилия любви. Я заслуживаю крепкого здоровья. Я заслуживаю жить в комфорте и процветании. Я заслуживаю радости и счастья. Я заслуживаю свободы быть всем, чем я могу быть. И я заслуживаю еще большего. Я заслуживаю всего хорошего. Вселенная ждет с нетерпением, чтобы воплотить все мои новые убеждения. Это истина моего бытия, и я принимаю ее такой. В моем мире все хорошо.